Глава 14. По мере того, как утро продвигалось к полудню, я стал находить путешествие все более утомительным. Пешим солдатам оно давалось куда тяжелее, и я заметил, что те, кто шел в старые обуви, начали прихрамывать. На спинах рекрутов, маршировавших впереди нас, в бригандинах, выступили темные пятна пота очерчивавшие, вшитые в ткань металлические квадраты. Солдаты явно замедлили шаг, и барабан подгонял их, задавая нужный темп. Некоторые из них уже начали роптать, но вот наконец труба пропела привал. Мы остановились, не доходя до деревни, возле большого обсаженного ивами пруда. К нам подошла пара немолодых женщин в белых фартуках, И Ликон переговорил с ними, не слезая с коня. После недолгого совещания с капитаном он крикнул солдатам: "Останавливаемся здесь на обед. В деревне есть ветчина и бекон на продажу. Казначей, выдай деньжат и снимайте джеки и бригандины. А нельзя ли, сэр, кроме еды закупить несколько красоток?" вопросил молодой капрал из последнего отделения. Солдаты дружно расхохотались. И мой бывший клиент тоже улыбнулся. Ты, Стивен Карсвел, возможности пошутить не упустишь. Парни из Хиллингдона больше любят ослиц, чем баб, выкрикнул грубиян Угрюм и сам первым засмеялся, широко раскрывая рот, лишенный половины зубов. Солдаты разошлись и снова пристроились отдыхать на обочине. Если не считать нескольких человек, отправившихся по приказу командира к телегам за сухарями, сыром и бочонком пива, я не мог не подивиться четкости армейских порядков. Джордж и капитан, повели своих лошадей к воде, и мы, адвокаты, направились за ними. Пока животные пили, Дирик устроился в тени ивы, и Фиверьер последовал его примеру. Мы с Бараком подошли к стоявшему в одиночестве и наблюдавшему за своими людьми Ликону. Некоторые из солдат уже двинулись в сторону домов. "Трудная эта работа командовать сотней людей", заметил я. "Ага", подтвердил Джордж. "У нас есть свои ворчуны и парочка бунтарей, а Карсвилл исполняет роль шута. Хороший парень. Думаю, что из тех, кто будет шутить, идя в бой". "А этот С соломенными волосами. Тот еще тип. Кстати, сегодня утром именно он и был зачинщиком Драки. Ликон вздохнул. Да уж. Угрюм умеет набедокурить. Однако Снодин недолюбливает бедного голубя, считает парня недотепой. Младшим офицерам свойственно подчас без всякой причины придираться кому-нибудь из солдат. В этом ты прав. С чувством согласился Барк. На мой взгляд, это несправедливо, заметил я. Джордж бросил на меня нетерпеливый взгляд. Здесь армия Мастер Шардлейк, а не суд. Снодин обязан поддерживать дисциплину, и ему, возможно, придется делать это в сражении, так что я не пытаюсь оспаривать его решение. Наш Герольд жесткий человек, но он нужен мне. Ну а сэр Франклин, что ж, с ним вы знакомы. А что там у вас За проблема с пуговицами. полюбопытствовал я. Вы могли заметить, что у одних солдат есть на рубашках пуговицы, в то время как другие довольствуются завязками. Сэр Франклин искренне уверен в том, что носить пуговицы вправе только джентльмены. Это у него, скажем так, навязчивая идея. Пуговицы, недоверчиво повторил мой клерк. Да. Не могу сказать, что он полностью заблуждается. Солдатам принято сохранять по возможности больше общественных различий, каковыми они обладали в прошлом. В этом-то отчасти и заключается причина раздоров. Да, не родом из одной деревни, но Голубь сын батрака, а Угрюм ёмена. Хотя только второй сын, которому по обычаю достается наследство с гулькин нос. Угрюм сам стремится попасть к нам в сотню, и он умелый ученик. Если бы только причина набирать эту армию никогда не существовала, воскликнул я. Ликон посмотрел в сторону деревни, а потом туда, где длинное нарезанное полосками поле венчало низину, а крестьяне старательно пропалывали свои грядки, и заговорил с внезапной страстностью. Мы обязаны защитить своих соотечественников, мастер Шардлайк. Потому-то и была собрана эта армия. А теперь я должен выяснить, куда отправился капитан. И с этими словами Джордж зашагал прочь. Кажется, я обидел его, сказал я Бараку. Ему полезно знать, что думают люди об этой войне. Тем не менее, в конечном счете он прав. Мы должны защитить себя. И сделать это предстоит ему и его солдатам. А знаете, что, проговорил Джек. Давайте сходим в деревню. Я не возражал бы против ломтя бекона. Настоящего центра у деревни не было. Вытянутые дома самого разного размера сгрудились в ней как попало, и между ними велись тропки. Перед невысокой пекарней, квадратной и приземистой, был выставлен стол с беконом и толстыми ломтями ветчины. Несколько солдат о чем-то оживленно спорили с теми пожилыми женщинами, которые встретили нас у деревни, и теперь стояли за импровизированным прилавком. Похоже, тут вновь не обошлось без угрюма, который и затеял перебранку. Из домов тем временем выходили новые селяне. Одна из женщин размахивала полученной от Угрюма монетой с тем же отчаянием и яростью, которые я видел десять дней назад на рынке в Чипсайде. "Да разве это деньги?" кричала она. "Это не серебро. Стыдно вам, солдатам короля, обманывать бедных крестьян". Угрюм успешно отбивался, огрызаясь. "Это одна из новых монет, безтолочьты деревенская. Это тестун" Шиллинг такой. К нему направился суровый с виду старик. Не смей оскорблять мою жену обезьян, заговорил он, оттесняя в сторону скандального лучника. Другой солдат тут же, шагнув вперед, толкнул старика. И ты не трогай ублюдка, хоть он и обезьян, но наш обезьян. Капрал Карсвелл поднял руки. Пошли, парни, не нарывайтесь на неприятности. Иначе нам придется весь день маршировать в джеках. Да что эта деревенщина понимает в монетах, проговорил Угрюм с насмешкой. По собиравшейся толпе пробежал многозначительный ропот. Босоногие детишки с увлечением наблюдали за происходящим. "Прошу вас успокоиться", выкрикнул Карсвел. Наш обезьян говорит правду. Это действительно новые монеты нашего королевства. Угрюм бросил на него красноречивый взгляд. Тогда платите нам старыми, выкрикнул какой-то молодой селянин. Голос подал юный стрелок Левелен. Все старые деньги мы истратили. Прошу тебя, добрая женщина, мы три дня ничего не ели, кроме хлеба и сыра. Старуха-продавщица скрестила на груди руки. "Это твоя забота, мой милый. эту вот коргубы взять, да и выставить против французишек", продолжал вопить угрюм. "Только увидят ее, тут же разбегутся". Вперед шагнула парочка селян покрепче. В отчаянии, посмотрев по сторонам, Карсвел увидел меня и указал в мою сторону. "Вот, смотрите!" С нами едет джентльмен-адвокат. Он подтвердит наши слова. Крестьяне уставились на меня злыми глазами, чуть поколебавшись, я кивнул. Действительно, король выпустил новую монету. Ага, и солдаты теперь возят с собой горбунов адвокатов, чтобы душить народ. Ничто не могло убедить старую женщину. Крестьяне одобрительно зашумели. Я поднял руку и попробовал их вразумить. Видите на монетах голова короля. Это не серебро, выкрикнула пожилая селянка прямо мне в лицо. Я знаю, каково настоящее серебро и на вид и на ощупь. Просто оно смешано с медью. В Лондоне считают, что эта монета стоит восемь пенсов старыми деньгами. Девять пенсов, с надеждой попытался поправить меня один из солдат. Восемь! — жестко поправил я. Старуха покачала головой. Какая разница? Мне не нужна эта жестянка. Помолчи, Маргарет, вмешался один из стариков. Мы же закололи свинью Мартина, и теперь нам надо продать мясо. Я достал свою мошну. Хорошо. Давайте я заплачу вам старыми деньгами, а потом солдаты возместят мне расходы новыми шиллингами. По толпе деревенских жителей пробежал одобрительный робот. В глазах старухи еще не угас огонек подозрительности, но она согласилась. Ладно, можете забрать все мясо за четыре шиллинга подлинным серебром. Учитывая, как вы тут над нами изгалялись, я должна была бы потребовать пять шиллингов, но так и быть, остановимся на четырех». Сделка оказалась разорительной, но я не стал спорить. Напряженность, копившаяся в жарком полуденном воздухе, рассеялась, когда я отчитал дюжину серебряных гроутов. Каждый из которых бдительная женщина придирчиво рассмотрела, прежде чем кивнуть и махнуть рукой в сторону мяса. Солдаты похватали еду, а селяне возвратились в дома, бросая на нас через плечо враждебные взгляды. Собрав с рекрутов деньги, Стивен Карсвел приблизился ко мне. Благодарю вас, сэр, от лица всех моих людей. Вот, пожалуйста, возьмите. Если бы началась драка, мы оказались бы по уши в дерьме, да еще и от офицеров схлопотали бы, помедлив он добавил. И вы окажете нам еще большую любезность, если не упомянете о том, что произошло в разговоре с капитаном Ликаном. Ага, добавил Том Левеллин. Мы знаем, что вы его друг. Я улыбнулся. Быстро же распространяется молва. Подошедший угрюм одарил нас хмурым взглядом. Я заметил на его куртке перламутровые пуговицы и вспомнил, что Ликон говорил о различиях в одежде солдат. А этот вечно недовольный солдат тем временем заговорил: "Керсвилл, здесь назревала превосходная драчка, а ты, с и хвост, предотвратил ее». Со стариками и детьми хмыкнул Стивен. Несколько солдат постарше уже враждебно посматривали на Угрюма, и тот, отвернувшись, зашагал дальше. "Простите его, сэр", проговорил Карсвилл и оглянулся на молодого лучника. "Пошли, Пошли-ка, Ковалиц, пора назад". Я с любопытством посмотрел на Левелина. "Судя по произношению, ты все таки не валиец. — "Ну, нечистокровный, сэр. Мой отец родом из Воэльса". Он-то и научил меня обращаться с боевым луком, ответил юноша с гордостью, а затем по лицу его пробежала тень. Но мне нравится и работа в горно. Мечтаю вновь вернуться в кузницу. Стивен толкнул его локтем. А как насчет твоей девчонки, парень? Он повернулся ко мне и пояснил: "Левелин собирается жениться на Рождество". "Поздравляю", сказал я. "Но вот только где мы будем на это самое Рождество. С грустью в голосе вопросил Том. К тому времени мы разобьем этих французишек, уверенно посулил ему никогда не унывающий Карцвелл. И в сочельник ты уже будешь обниматься в постельке со своей Тесси, если только в вашей деревеньке в Юсле есть кровати. Поговаривают, что вы все спите в обнимку с коровами. Ну нет, это в Харфилде. У угрюма такие порядки. Левелин посмотрел на меня. Здесь всего четверо из нашей деревни. Он печально покачал головой. Когда мы уходили, девушки украшали нас венками. Все вышли провожать нас, а лютнист с песней вел нас по дороге. А как с нами обращаются здесь? Пошли, позвал его Стивен. Надо успеть донести бекон в лагерь, пока я еще не истёк слюнями. Они отправились прочь. Ну вот мы и познакомились с солдатами, заметил барак. Богу ведомо, что нам нужны друзья в этой дороге. Помощник посмотрел на меня. Это не Ричард Ли Рич проехал мимо нас у моста. Он самый. Возможно, он скачет в Портсмут. Так что чем скорее мы попадем в Хойленское приорство и вернемся обратно в Лондон, тем лучше. После обеда сотня отдыхала целый час, пережидая самое жаркое время дня. Затем солдатам велели стать в строй. Мы упорно продвигались вперед, и когда перед самым вечером оказались в Гилфорде, некоторые из рекрутов уже изнемогали от усталости. Через город мы прошли без остановки. Что касается местных жителей, то лишь мелкая ребятня бегала с приветственным писком возле колонны солдат. А взрослые по большей части ограничивались одними взглядами. Ни одна сотня военных прошла по их улицам за последние несколько недель. Вскоре после этого мы поднялись на гребень холмов из песчаника, а затем спустились в речную долину. Около шести солнца начало клониться к закату. Мы наконец увидели в колыбели холмов Годалминг, увенчанный шпилем большой церкви. Возле ведущих на луг ворот нас ожидал какой-то человек, внимательно смотревший в нашу сторону. По данному ликнам знаку строй рассыпался, и утомленные солдаты повалились на обочину отдыхать. На этом поле они разобьют лагерь и заночуют. Я оставляю Снодина командовать, пояснил мне Джордж. А мы с казначеем поедем в город купить продовольствие, и мне нужно еще поискать новую обувь. Некоторые из наших людей здорово хромают. Да, я тоже это заметил, кивнул я. Скорее всего, придется дорого заплатить за сапоги. Торговцы жиреют на этой войне. Я вернусь, чтобы заночевать в лагере, но вы со своими друзьями сможете поехать со мной и подыскать себе гостиницу. Мы можем подобрать вас завтра утром на главной дороге в 6:00 утра. Нам приходится торопиться. Мы будем готовы, пообещал Дирик, такой же пропыленный и усталый, как и я. Мы въехали в Годлминг. Ликон и его казначей, оставив нас, отправились на поиски мэра, а мы стали искать свободные места в гостинице. Постоялые дворы по большей части были переполнены, но в конце концов мы нашли, где остановиться. Впрочем, Бараку опять пришлось делить спальню с Семом. Поднявшись в собственную комнату, я стащил с ног сапоги и растянулся на тюфике, на сей раз раснабитом пером. Глаза мои уже совсем закрывались, когда в дверь постучали, и на пороге появился Джек. "Давайте сходим в город", предложил он. "И где-нибудь там перекусим". Перспектива провести весь вечер с Фиверьером меня пугает. Я с трудом поднялся, поднялся,скривившись от боли в натруженных ногах и пояснице, как и меня общество Дирика. Мы нашли еще одну гостиницу, в которой кормили лучше, чем на вчерашнем постоялом дворе. Особенно приятно было, что на этот раз не пришлось трапезничать в обществе Винсента и Сэма. Однако, когда мы снова оказались на улице, я ощутил сильное желание побыть в одиночестве. Уже три дня я не оставался наедине с самим собой. Вот что, загляну-ка я в церковь, произнес я. Неужели решили помолиться? удивился мой помощник. В церкви отлично думается, Джек вздохнул. Понял. Ладно, я стало быть, вернусь назад. Не войсь, Фиверьер, там без меня уже заскучал. Пройдя по главной улице, я вошел в храм. Зарившая под сводами тишина навевала воспоминания детства, ибо эта церковь оставалась настолько традиционной, насколько сие позволял закон. Лучи вечернего солнца пронзали цветные стекла западного окна, окрашивая интерьер в бледно-розовый цвет. В пределе священник проводил поминальную службу. Я медленно шел вдоль нефа и вдруг заметил противоположном пределе, преклонившую колени перед алтарем в фигуру в пропыленном белом плаще. Джордж Ликон. Он повернулся, должно быть, услышав, что шаги мои замерли недалеко от него. Выглядел молодой человек до предела усталым. "Прости меня", произнес я негромко. "Я пришел посмотреть на церковь, не хотел тебе мешать". Джордж печально улыбнулся. Я пытался поговорить с создателем. Помнится, в Йорке ты старательно изучал Библию. Эта книга по-прежнему при мне. Старый знакомый смотрел на меня с выражением какой-то муки на лице. Признаться, в эти дни меня смущает, насколько часто в Библии упоминаются войны. Взять хотя бы Ветхий Завет или Откровение Иоанна Богослова. Да, согласился я. Это правда и присел на ступень амвона ибо сомневался в том что после долгого дня проведенного в седле мне удастся преклонить колени мне необходимо отвлечься от образов войны проговорил Ликон неожиданно яростным тоном я читаю новый завет я молю бога чтобы память о сражениях не лезла мне в голову но воспоминания не оставляют меня я вновь удивился разительным переменам произошедшим с джорджем Ну, почему его открытое мальчишеское лицо сделалось настолько худым и жестким? «Ты упомянул, что в прошлом году был во Франции. Предложил я тему для разговора. Ну да. Джордж повернулся в мою сторону и уселся рядом. Эти рекруты толком не понимают, что такое война. Когда мы с вами встретились четыре года назад, мастер Шардлейк, я и сам имел лишь очень поверхностное представление о том, что значит быть солдатом. Был знаком только с гарнизонной службой на северной границе и в Кале и с охраной королевских дворцов. Никакой войны, одни приграничные стычки с шотландцами. Да, я видел разбойников, которых привозили мертвыми, чтобы выставить их головы на стенах Бервикского замка. Но сам я не убил ни одного человека. Кроме того, как вы помните, меня уволили из армии несправедливо. Поэтому я возвратился на родительскую ферму, которую вы сохранили для нас на том суде. Я был в долгу перед вами. Это была славная жизнь, хотя и нелегкая. Но родители мои состарились, они не смогли трудиться по-прежнему, и нам пришлось нанимать работников. А потом весной прошлого года вдруг явился мой прежний капитан. Он сказал, что король решил вторгнуться во Францию и что ему нужны все люди, умеющие держать в руках оружие. Плата была хорошей, и я согласился. Собеседник внимательно посмотрел на меня. Я не имел никакого представления о том, что меня ждет. Вы, наверное, думаете, что это звучит по-детски наивно, Но ну, не глупо ли говорить подобные слова тому, кто был профессиональным солдатом? Что же произошло? приинтересовался я осторожно. Ликон говорил теперь достаточно спокойно, однако в голосе его сквозило отчаяние. Сперва меня отправили в Шотландию, на одном из кораблей лорда Хартфорда. Вы слышали, наверное, что король приказал ему начать войну и не щадить ни женщин, ни детей? Лорду Хартфорду Это было очень не по душе, но Генрих настоял на своем. Мы высадились в местечке под названием Лид, взяли город штурмом, сожгли все дома, разогнали мирных жителей по окрестностям. Моя сотня там и осталась, и больше в боях я не участвовал, но вся армия отправилась в Эдинбург и стерла этот город с лица земли. Наши вернулись назад с огромной добычей, а они унесли все ценное, что только можно было найти. Корабли под тяжестью груза настолько осели в воде, что некоторые вполне могли потонуть. Однако грабеж — часть войны. Без надежды на поживу солдат в чужую страну не пойдет. А теперь теперьскоты грозятся вторгнуться к нам вместе с тем подкреплением, которое прислали им французы. Да, король Франциск хочет покончить с Англией раз и навсегда. Джордж провел ладонью по светлым кудрям. Прямо из Шотландии мы отплыли во Францию. В июле, почти ровно год назад. Я командовал полусотни стрелков в живых не осталось ни одного. Неужели? ни одного? Мы высадились в Кале и пошли маршем на Булонь. Окрестности обоих городов были уже разорены фуражирами. Как и в Шотландии, поля были вытоптаны, а деревни сожжены. Никогда не забуду, как местные жители стояли у дороги в лохмотьях, мотчах старики, женщины, дети. Ибо у них не осталось совсем ничего. Что наши солдаты не отобрали, то уничтожили. Помню этих бедолаг, голодных, замерзших насквозь промокших. В прошлом году во Франции, как нарочно, дожди сменялись ледяными ветрами. Помню, какими бледными были их лица. Голос его превратился в шепот. Там была одна женщина, Истощенной рукой она прижимала к себе ребенка, протягивая другую за подаянием. Проходя мимо, я понял, что малыш уже мертв, что его пустые глаза стекленели, бедная мать еще не заметила этого. Ликом не отводил от меня глаз и все говорил. Нам не позволяли останавливаться. Я видел, какое впечатление произвело это зрелище на солдат, но мне следовало постоянно подбадривать их, не давая людям замедлить шаг. Вы должны, должны и должны. Он сделал паузу и глубоко вдохнул, а потом заключил: "Если французы высадятся в наших краях, они сделают то же самое, Из мести? Теперь их командиры будут кричать: Круши все, ребята. Это их солдаты поплывут домой с награбленным добром. И все лишь потому, что король захотел славы, с горечью произнес я. Гримаса отвращения исказила лицо Ликана. Там, на окраине булоне, нам довелось пройти мимо Генриха. Он находился в своей ставке среди разбитых на пригорке великолепных шатров. Я лицезрел его, закованного с головы до ног в броню. Верхом на гигантском коне, таких животных мне вообще не доводилось видеть, наблюдающего за ходом битвы. И, конечно же, он держался больше, чем на расстоянии пушечного выстрела от городских стен. Сглотнув, Джордж продолжил: "Наша сотня шла вверх по склону под огнем французов. Блонь расположена наверху холма. Все, что могли сделать наши, это укрываться за земляными валами стрелять в город из пушек и буквально под дюйму продвигаться вперед. На моих глазах живой и прекрасный город Булонь превращали в груду мертвых обломков. Вновь посмотрев на меня, Ликон добавил: "Вы даже не представляете себе, что такое убить человека". Помедлив, я ответил: "Вообще-то однажды я и сам лишил человека жизни. Пришлось, иначе он убил бы меня. Я утопил его, не позволив вынырнуть из грязного пруда". До сих пор помню звуки, которые он издавал. Позже я едва не захлебнулся сам в полноводной сточной канаве. С тех пор я боюсь утонуть, хотя подобная смерть была бы для меня справедливой. Справедливости в этом мире не существует, негромко произнес Ликон. Смысла тоже. И Это хуже всего. Я молю Бога забрать у меня воспоминания, но он не хочет этого делать. Посмотрев на богато вызолоченную статую Девы Марии на алтаре, невозмутимо взиравшую на нас из своей неизмеримой дали, Джордж возобновил свою страшную повесть. После того, как ближайшую к нам часть Булони буквально сравняли с землей, нам приказали наступать. Король к этому времени уже отправился домой. Сентябрь выдался дождливый и промозглый как никогда. Наши сотни брели вверх по грязи, а французская артиллерия все время поливала нас огнем. А потом уже стрелять из завалов начали их лучники и аркебузеры. Чем ближе подходили мы к городу, тем больше наших оставалось лежать на размытой дождями земле. Мои ребята убили немало французских лучников и канониров, но мы и сами служили мишенью для них. Пушечные ядра разорвали многих моих солдат в клочья. Он вдруг расхохотался. И этот жуткий звук эхом прокатился по темной церкви. В клочья, повторил рассказчик. Вы никогда не задумывались над смыслом этого простенького выражения? Весь тот широкий глинистый склон покрывали оторванные руки и ноги, шмоты мяса, обрывки мундиров, лужи кровавой грязи вперемешку с битым камнем и головы моих друзей в шлемах посреди кровавых луж Уставившись в пол, Ликон тяжело вздохнул, после чего опять поднял на меня глаза. Но не все наши полегли перед стенами. Уцелевшие, побитыему камню, вошли в город. Началась рукопашная. Пошли в ход мечи и клевцы. Повсюду звон стали, хруст костей и кровь. Французы, а они отважные бойцы, ничуть не хуже наших, отступили в верхнюю часть Булоньи и продержались еще неделю. Получив легкую рану в бок, я потерял сознание и очнулся в дырявом шатре, корчась от боли и стараясь отогнать крыс, привлеченных запахом раны. Джордж коротко хохотнул. Мне сказали, что я бравый солдат и произвели в вице-капитаны. Действительно бравый Столь ужасную ситуацию трудно и вообразить, но не сражение в городе запомнилось мне больше всего, продолжил Ликон. Хотя я убил там нескольких французов и сам подвергался смертельной опасности, а этот склон внизу, ставший подобием гигантской бойни. Сколько же там было убитых? Много ночей подряд, засыпая я вновь, оказываюсь на этом склоне. Я бреду по нему, разыскивая куски тел моих людей, Так, чтобы составить их вместе, он глубоко вздохнул. Если мы будем нападать на французские корабли, если нам придется брать их на абордаж, опять начнется рукопашная. Я договорился со Оснодиным, чтобы послезавтра он поговорил с людьми, объяснил им, на что похожа война. Я знаю, он ведь тоже был в Булоне. А я сам? Я просто не могу заставить себя это сделать. Я не знал, что и сказать, поэтому просто положил ладонь на его руку. "Ну что, хороший из меня командир, а?" горько усмехнулся молодой человек. "Если голова моя полна таких вот мыслей, ты умеешь командовать людьми, Джордж. Я вижу, что они уважают тебя. Они не стали бы уважать меня, если бы знали, каков я на самом деле. Большую часть времени я вполне владею собой, но иногда вдруг Как подумаю о том, на что веду этих бедолаг. Среди них есть забияки вроде Угрюма, которые всегда не прочь подраться, однако даже они не представляют себе, какая именно драка их ждет. Джордж, если бы в боях вел не ты, то это сделал бы другой человек. А ведь далеко не всякий командир станет проявлять заботу о своих людях. Покупать для них новую обувь, терпеть не могу барабаны. В голосе Лика прозвучало отчаяние. Когда мы шли к стенам Булони, роты всегда сопровождали барабанщики, пытавшиеся своим боем заглушить грохот пушек. Ненавижу этот звук, он мне вечно досаждает во сне. Он посмотрел на меня. Если бы только я мог вернуться домой, на ферму. Увы, все мы принесли присягу. Благодарите Бога, мастер Шардлек, за то, что вы штатский